Германия. Ягуар его пересек Ленинский проспект, а затем и проспект Вернадского. Со смотровой площадки у МГУ он глянул на Москву с наполеоновским высокомерием. Хотя и признавал самокритично, что поиски механизатора недопустимо затянулись. Уже вторая декада сентября. До конца уборки картофель не так уж много времени осталось. Надо спешить. Бдительности Мустыгинах могли позавидовать прожженные революционеры. Андрея николаевич они пустили в самостоятельное плавание на Ягуаре, сами же на своих Хорено раскатились в разные стороны. Более часа все трое изощрялись в запутывании следов и встретились, наконец, на пересечении Островитинова и Волгина в квартале от дома, где жил Кольцатый. Вышли из машин. В руках братьев длинные плоские дипломаты. Что в них, УЗИ или Калашниковы? Андрей Николаевич не спрашивал. Сказал братьям, где надлежит им быть. А сам смело вошел в подъезд. Оглянулся и прислушался. Никого. Достал из кармана купленный по дороге одеколон «Красный маг», отвинтил пробку, и стал поливать острой, пахучей жидкостью свои следы. Открыл и закрыл лифт, плеснув туда деколон. Медленно, пешком, поднимаясь по ступеням, он продолжал орошать их. На нужном этаже остановился, чтобы обдумать весьма здравое предположение. Собаки-ящейки, которые будут пущены тайной полицией по следам, именно деколон унюхов и найдут его». Как неправилен был этот силогизм, им следовало пренебречь, ибо ложность его очевидна, ибо он не учитывает наивысшего смысла. А люди силлогизму поклоняющиеся напоминают тех пастухов, что в древние эпохи нарекали «большой медведицей семь звезд на небе, расположенных ковшиком», исчерпывая названием существо процессов, движущих мирозданием. Мусоропровод привлек внимание Андрея Николаевича. Он его решил использовать в достижении целей, предначертанных свыше, трансценденцией такого порядка, перед которой никнут все формально-логические построения. Остатки одеколона он влил в короб мусоропровода, замкнув тем самым кольцо, по которому будут носиться ищейки. И флакон полетел вниз, вещественно закрепляя ложный выматывающий собак и агентов круг. На цыпочках подошел к двери, нажал на пупочку звонка, раздалось дребезжание, но дверь не открывалась. Он навалился на нее. Она подалась. В нос ударил аммиачно-фенольный запах многолетней нищеты. Культ пустых бутылок царствовал на кухне, где спал кольцатый, сидя на полу, на кончик носа надвинув шляпу, на столе увядший огурец и салонка Опорожненная винноводочная посуда была выстроена в каре, и кольца-то, видимо, произносил речи перед безмолвным строем послушных солдатиков —